Глава 12. Под моросящим дождиком Хатсон Грейтхаус пригнал не совсем проснувшегося Мэтью в каменный каретный сарай, окна которого светились в темноте. Кажется, Мэтью дали подремать не больше 2 часов. Он был усталый как собака и едва шевелил руками и ногами. Грейтхаус посветил ему, пропуская в открытую дверь, и Мэтью оказался на земляном полу, где большим кругом были расставлены ещё 8 фонарей. Грейт-хаус закрыл дверь и запер ее на здоровенный засов, что Мэтью не очень понравилось. Кареты здесь не было, а были ступеньки, ведущие на второй этаж, где, наверное, и жил Грейт-хаус. Этот последний повесил фонарь на крюк в стене, и тогда Мэтью увидел отблеск желтого света на рукоятях и гардах четырех клинков в ножнах, также висящих на стене. И это еще не весь арсенал владельца. Помимо шпаг, здесь были ещё два пистолета, три кинжала и, кто бы мог подумать, здоровенная проща. Миссис Геральд мне сказала, что ты понятия не имеешь о шпагах и пистолетах. Верно? Да, сэр, это верно. Пока мы тяне не увидел оружия, его неудержимо тянуло зевнуть, но сейчас он полностью проснулся, как свойственно человеку в приступе вполне объяснимого испуга. Значит, ты никогда не держал в руке шпагу? Нет, но вообще-то он именно что держал в руках шпагу в тюремной камере Фаунтроелла, но просто чтобы избавиться от неё, а не пустить в ход. Так что это вряд ли считается. Когда я был мальчишкой, ну, то есть совсем ещё маленьким, я был тогда в одной банде в гавани. Не настоящей, конечно, просто сироты, беспризорники, как я. «Ты это к чему ведешь?» «Да, сэр. Мы дрались палками и делали вид, будто это шпаги. Воины понарошку». «А случалось тебе убить кого-нибудь такой шпагой понарошку?» Грейтхаус подошел ближе, навис над Мэтью великаном, будто увеличиваясь с каждой секундой, и с ним росла его тень на стене. «Нет, сэр. Кого-нибудь, когда-нибудь, чем-нибудь убил?» — Нет, сэр. — Драться умеешь? Кулаками. — Я... я точно помню, как дрались в банде, но это было очень давно, и я с тех пор стал другим человеком. Изменился полностью. — Вот в этом можно было бы остаться прежним. Грейтхауз остановился перед ним и смерил его взглядом с головы до ног, будто увидел впервые. Лицо его в свете фонаря оказалось высокомерным и презрительным. Мэттью подумал, что либо у Грейтхауза невероятные способности восстанавливаться после алкоголя, либо он просто может выпить бочку и не заметить. "Ты тощий", сказал Грейтхаус и обошёл его по кругу. "С виду жидкий как вода и бледный как глиста. Ты когда-нибудь работал при свете дня на воздухе?" "Моя работа по преимуществу умственная, сэр." «Вот в том-то и беда с вами, с теперешней молодежью. Сидите на собственной умственности и называйте это работой. Значит, ты такой умный, да? Так ловко в шахматы играешь. А, по-моему, ты позволяешь себе гнить заживо. Не мужик, а привидение. Откуда, кстати, у тебя этот шрам? Упал мордой на шахматную доску? Нет, сэр, я... Я получил его в драке с медведем. Грейтхаус остановился, прервав своё кружение. А могу я спросить, вставил Мэттью. Откуда шрам у вас? Грейтхаус помолчал, но всё-таки ответил. От разбитой чашки. Её моя третья жена бросила. А а вообще здесь вопросы задаю я, буркнул Грейтхаус. Это ясно? Да, сэр. Грейтхаус снова пошёл вокруг Мэттью. Круг за кругом. Потом остановился прямо перед ним. Если хочешь видеть шрам, сюда глянь. Он расстегнул рубашку и показал действительно уродливый коричневый шрам, начинающийся под левой ключицей и доходящий до середины груди. Удар кинжалом 5 марта 77. -го. Метил в сердце, но я успел перехватить руку. Наёмный убийца, переодетый монахом. А вот ещё. Он спустил рубашку с правого плеча и показал тёмно-лиловую впадину. Мушкетная пуля, 22 июня 1684 года. Выбило мне руку из плеча. К счастью, кости не сломало. Она пронзила насквозь женщину, которая в тот момент оказалась передо мной. И сюда посмотри. Он изогнулся, показывая зловещего вида шрам на рёбрах с правой стороны. «Девятого октября восемьдесят шестого года. Вот что можно сделать рапирой, хотя у нее рубящего края нет. Этот гад вместо выпада ударил на отмышь. Обошлось мне в два сломанных ребра. Месяц провалялся, чуть с ума не сошел». Он осторожно, будто с почтением, дотронулся до шрама. «Дождь за три дня, предсказываю». Грейтхаус поднял рубашку на место и снова застегнул. Выражение его лица было скорее довольным, чем раздраженным. Мэтью не мог не спросить. «Вот это то, чего я должен ожидать?» В ту же секунду палец Грейтхауза уперся Мэтью в грудь так, что тот подумал, будто сейчас получит свой первый боевой шрам. «Нет», — ответил Грейтхауз, — «нет, если у тебя ума хватит. И удачи. И если ты дашь мне тебя научить, как себя защищать». Мэтью ничего не сказал, но Грейт Хаус будто прочел его мысли. «Я тебе вот что скажу. Это я дрался с четырьмя сразу, когда один сумел просунуть рапиру через мою защиту, так что учиться у меня стоит. Ритма у него тогда не было, дергался в панике. Просто ему повезло, а мне нет, пока я не восстановил дыхание и не выпустил ему кишки на весь переулок». Другому досталась резаная рана через все лицо, и тогда все живые бросились на утек. «Вы их пощадили?» Грейтхауз уставился на костяшки пальцев, где Мэттью тоже увидел много мелких шрамов. Я пошел по кровавому следу и раненого добил, колющим ударом в горло. Но ночь была темная, и это спасло двух других, хотя, наверное, кровопотеря и два сломанных ребра... «Тоже меня несколько задержали». Он резким шагом подошел к своему арсеналу и взял две рапиры. Вытащив их из ножа, но на дну протянул Мэтью рукоятью вперед. «Возьми, кали меня». «Сэр, возьми рапиру и кали меня». Мэтью принял клинок. Чертовски тяжелая штука. Ему показалось, что несбалансированная. Совершенно неестественный способ дать себя убить, пытаясь шевелить этим неуклюжим куском стали в воздухе. Он помахал рапира из стороны в сторону, глядя, как отражается от нее свет. Ему показалось, что рабочий конец рапиры куда медленнее попадает в намеченное место, чем ему, Мэтью, хотелось бы. «Хм, ты ее держишь, как младенец по гремушку», — сказал Грейтхаус. «Возьми ее как мужчина, закрепи большим пальцем». А вот теперь правильно. Кляни меня. А как мне стоять? Насчёт стойки пока не волнуйся, делай как я сказал. Она мне в руке неудобно. У вас не найдётся полегче. Матьи уже ощущал, как ноют мышцы предплечья. Природа не предназначала его быть фехтовальчиком. Это бледная немец. Самая лёгкая. Ты держи клинок, вот и всё. Локоть чуть согни. Вот так. «Крепко держи, крепче. Опусти плечо». «Не руку, а плечо», — я сказал. «Так, правильно. Стой смирно». Грейтхаус сделал рапирой круговое движение и хлопнул по рапире Мэтью плашмя со звоном. И хотя удар был не сильный, дрожь стали прошла по руке Мэтью до самого затылка. «Почувствуй клинок». Потребовал Грейт Хаус, обводя рапиру Мэтью и ударяя по ней с другой стороны, и продолжая переводить оружие и снова звенеть. Сарай резонировал, как колокольня. Рапира состоит из двух частей — клинка и эфеса. На эфесе есть головка, вот этот шарик на конце, рукоять и гарда. А части клинка называются сильная, возле рукояти, и слабая, возле острия. Рапиры продолжали вызванивать свою музыку. «Блокировать или парировать удар или выпад нужно вот этой частью, сильной, вот как я это делаю. Если попробуешь парировать удар слабой частью клинка, то почти наверняка либо выпустишь оружие, либо сломаешь. Или тебя проткнут. На рубящие удары рапира не рассчитана, хотя ты видел, что при достаточной силе она может их наносить». Рапира создана для колющих ударов, проникновения острия в цель. Хватку ослабил, держи крепко. Сначала ты привыкнешь к ощущению оружия в руке, потом будем отрабатывать основы. Терция, кварта, наступление, глубокий выпад, измерение дистанции, финт, ответ, батман, соединение. И, кажется, я научился этой штукой управлять, перебил его Мэтью, хотя предплечье ныло хуже больного зуба. Рад, что ты так думаешь, ответил Грейтхаус, и тут же крутанул рапирой чуть сильнее и чуть под другим углом. У Мэтиу внезапно разжались пальцы, рук будто ужалил шершень, и рапира вылетела, будто одна из комет инкризом Мейзера. "Извините, пальцы разжались", сказал Мэтиу, пытаясь вытряхнуть из руки жало. Они и сжаты толком не были. "Я ж тебе велел большой палец в замок замкнуть". Подбери оружие и возвращайся, где стоишь. Мэтю повиновался. Грейтхаус сказал: "Сделайся тонким. Будто ты и так недостаточно тонкий, но это хотя бы к твоей выгоде. Показывай только правый бок. Ноги на одной линии со мной, не так широко. А теперь слишком узко. Надо, чтобы в твоём выпаде была сила. Но если слишком близко ставить ноги, трудно держать равновесие. Вот так, уже лучше. Он медленно обошёл круг сразу за фонарями. Остриё всё время смотрит от себя. Никогда не опускай его вниз. Никогда, разве что противник 3 дюймов ростом. Так, хорошо. Теперь опускайся, будто садишься. Чуть сильнее. Левую руку держишь сзади, как руль. Он снова остановился перед метёй. Краньще клинка от себя, чуть выше феса. А вот так, это хорошо. Теперь вытягиваешь правую руку вперёд и правой ногой вперёд как можно дальше. Левая рука о тело и клинок на одной линии. Выпадай. Ну. Мэтт бросил себя вперёд, но его рапира не успела выйти из круга, как её отбил в сторону клинок Грейтхаузера. Ещё раз. Корпус по линии. Левую ногу не поднимай и не волочи. И когда я говорю «выпадает», не значит дергаться, как ошалевший от жары мул. Сейчас мне нужна экономия движения, и скорость придет потом. Снова Мэтью сделал выпад, и снова рапиру чуть не выбили у него из рук. «Я ее удержал», — гордо сказал он. «Вы видели?» «Да, моя ошибка». Грейтхаус шагнул вперед, мелькнул быстрым движением клинок, и рука Мэтью снова судорожно разжалась, а рапира воткнулась в грязь в десяти футах от него. В следующий раз, когда большой палец раскроешь, мрачно пообещал Грейтхаус. Тебе всю жизнь потом будет хватать девяти пальцев на перчатках. Подними и вернись. Мэттью послушался. Предплечье болело адски, но он стиснул зубы и решил хотя бы продемонстрировать силу духа. Возьми кварту. Это оппозиция, которую я тебе только что показал. Теперь просто работай оружием. Режущий удар направо, возвращаешься в позицию. Удар налево, выпад по центру. Спину держи ровно. Колени согни чуть сильнее. Спокойнее, не упадёшь. Работай оружием, пока я не скажу остановиться. Вот гад, подумал Мэттью. Он не знал, сколько ещё выдержит рука, но чёрт его подери, если он сдастся. Теряешь форму. сказал Грейтхаус, снова обходя по кругу. Сил и в руке нет, правда? Продолжай, давай. Левую ногу не поднимай. Аглох, что ли? Корпус по линии. Подблестел на лице Мэттю, а он продолжал наносить режущие и колющие удары. Рапира весила как наковальня, предплечье превратилось в кусок мяса без нервов. Зато плечо вопило, будто недорезанная свинья. Ему показалось, что прошло не меньше пятнадцати минут, когда Грейт Хаус сказал «Хватит!». Мэтью опустил оружие и принялся растирать руку, пытаясь вернуть ей жизнь. Он запыхался и тяжело дышал. «Поразительно, сколько сил и энергии нужно, чтобы просто держать эту чертову рапиру, а уж тем более орудовать ею в бою!» «Сколько времени нужно, чтобы научиться?» — спросил он между двумя частыми вдохами. Грейтхаус убрал рапиру в ножны и повесил на кожаном ремне на плечо. Потом достал из кармана панталон короткую глиняную трубку, зажег ее спичкой от небольшого огнива и выпустил клуб синего дыма, проплывший над головой Мэтью. «Лет десять», — ответил он, — «в среднем». Он убрал огнива. «Десять лет?» «Ты поздновато начинаешь. Меня начали учить в восемь». Тогда, может быть, мне надо было бы начать с детского оружия? Вряд ли я смог бы тебя обучать, валяясь по полу от хохота. Да и вообще, не верю я в обучение взрослых на тупых деревяшках. Тебе нужно разработать кисть и предплечье и научиться держать корпус по линии. Деревяшки только создадут ложное ощущение прогресса. Вот не уверен, что смогу здесь добиться прогресса, с тупым или настоящим оружием. Грейтхаус взял у него рапиру, обозначая конец ночной тренировки. Может быть и нет. И наверняка не все люди пригодны к работе с рапирой или другим холодным оружием. Я-то знаю, что здесь надо многое помнить. Это сложнее, чем я думал, согласился Маттио. К несчастью, мы только ковырнули самый поверхностный слой этих сложностей. Грейтхаус повесил обе рапиры на место, наклонился к полу и взял коричневую бутылочку. Открыв, он протянул ее Мэтью. «На! Глотни!» Мэтью ощутил запах спиртного куда раньше, чем бутылка оказалась вблизи его носа, но все равно приложился долгим глотком. Когда он вернул Брэнди, глаза у него заслезились. «Спасибо!» Грейтхаус выпил, заткнул бутылку и снова взял в рот трубку. Шахматы же тоже сложная вещь. Да, то есть поначалу, пока не разберёшься, что какая фигура может. Вот так же и с рапирой. Только стремишься не замотавать короля и защититься от мата сам, а убить человека и не дать убить себя. Фехтование вот в чём подобно шахматам. И там и там ты озабочен занятием обороноспособной позиции. Одинаково важны наступление и отступление. В шахматах это атака и защита. Ты должен всё время думать над следующим ходом, следующим блоком, следующим выпадом. Ты должен иметь план. Ты должен перехватить инициативу у своего противника. Грейтхаус выпустил стройку дыма тапырев нижнюю губу. Давай я тебя спрошу. Э, сколько у тебя ушло, чтобы научиться играть в шахматы? Я думаю, много лет. Я всё ещё делаю больше ошибок, чем мне хотелось бы, но я научился исправлять их последствия. Вот то же и в фехтовании. Гретхаус поднял голову. Я не жду, что ты станешь мастером, но жду, что ты научишься узнавать ошибку и исправлять её последствия. И это даст тебе шанс прожить достаточно, чтобы вытащить пистолет и застрелить противника. Мэтю не сразу понял, что Грейтхаус шутит, хотя выражение его лица оставалось абсолютно серьёзным. "Будь здесь в субботу в 9:00 утра", велел Грейтхаус. "Проведёшь здесь целый день. В буквальном смысле здесь, в этом сарае. Продолжим уроки фехтования и добавим ещё к ним заряжание и стрельбу из пистолета, а также применение кулака на близком расстоянии". Угу, mm -hmm. отличный способ провести субботу. подумал Мэтью. «А про щи для чего?» «Для белок», — ответил Грейт Хаус. «Я их жарю с картошкой и перцами». Он затянулся трубкой, выпустил клуб дыма, потом ладонью выбил остатки пепла. «Твое обучение будет включать не только физические тренировки. Я хочу узнать, например, как ты умеешь читать карту и ходить по ней, или сам рисовать карту по словесному описанию местности». Я хочу знать, насколько хорошо ты умеешь вспомнить и писание чего-нибудь внешности, и хочу видеть, как ты обращаешься с лошадью чуть более горячей, чем та кляча в конюшне. Теперь он едва заметно улыбнулся, увидев тоскливое выражение на лице у Мэттью. Как сказала миссис Гэральд, тебе никогда ничего не попадалось такого, с чем ты не мог бы справиться. И пусть тебя утешает, что ты первый выбранный нами новичок. Будут со временем и другие. Мы сейчас присматриваемся к одному в Бостоне и ещё двоим здесь, в Нью-Йорке. Правда? И кто это? Если бы я тебе сказал, это перестало бы быть тайной. А миссис Герлд пока что велела мне её хранить. Ладно, согласился Мэттью, но воображение уже работало, прокручивая, кто бы это мог быть. Но одно он ещё должен был спросить. А сама миссис Герлд Что тебя интересует? Её история. Она мне сказала, что агентство основал её муж. Что с ним сталось? Грейтхауза начал было отвечать, но вроде бы посхватился. Это можно и потом, решил он. Через 4 часа рассвет. Лучше бы тебе поспать пока. Мати не пришлось долго думать, чтобы согласиться. Сколько бы сна ни досталось ему за остаток ночи, а завтрашний день будет нелёгким. И у магистра Пауэрса есть для него работа. Неизвестно, будет ли вообще правая рука действовать. Доброй ночи, сказал он Грейтхаузу, и тот ответил: "Не забудь вытереть ноги. Миссис Гэррольд терпеть не может грязи на полу". Мэтью вернулся в дом сквозь плывучий туман. Ради спокойствия хозяйки дома очистил сапоги, как следует, а железный скребок возле двери И через 10 минут все мысли о рапирах, шахматах и жареных белках вылетели у него из головы, сменившись здоровым и глубоким сном. Вежливый колокольчик у двери разбудил Мэтю на сером рассвете. Он умылся, оделся, бритьё пропустил, поскольку бритву ему не предложили, и решил также, что с опорожнением пузыря подождёт, пока кажется на дороге, чтобы не пачкать горшок. Выйдя из комнаты, он обнаружил ожидающий на обеденном столе обильный завтрак из яиц, ветчины и галет, вместе с чайником крепкого тёмного чая. Рядом с тарелкой лежали его кошелёк и серебряные часы. Миссис Геральд тоже вышла к завтраку, но Грейтхаус не появился, хотя Мэттью решил, что именно он готовил завтрак, потому что поваром в этом доме больше некому было быть. Вот это Отдайте мистеру Гриксби, если вам не трудно. Миссис Гэральд подала ему пакет, снова запечатанный красным сургучом. Я думаю, он захочет платы вперёд за объявление, поэтому у себя в кошельке вы найдёте несколько лишних монет. По моим расчётам их хватит, чтобы удовлетворить и мистера Гриксби, и владельца конюшни. Я так понимаю, что вы должны в субботу утром приехать к мистеру Грейтхаузу. Это было спокойно отданное распоряжение. Пожалуйста, постарайтесь не опаздывать. — Да, мадам. — Тогда ешьте. Дождь перестал, а мне нужно написать несколько писем. Сьюи уже стояла у Коновизи. Мэтью положил кошелек и часы в сидельную сумку и поехал прочь под первыми робкими лучами рассвета, пробившимися через облака. У ворот его ждал Грейт Хаус. — Всего доброго. сказал он. "Да, кстати, стоит втереть какую-нибудь мазь в правую руку, когда приедешь в город. К вечеру может малость начать болеть". "Спасибо за совет", ответил Матю не без сарказма. Выехал из ворот и услышал, как они затворяются за ним. Потом устроился в седле поудобнее для пути домой. Через полчаса исчезли последние тучи, небо стало ярко-голубое. Солнце сияло во всю свою золотую мощь. И Маттео заснул, опустив голову на грудь, а Сиюи плелась себе по дороге в город.